Глава 5 Вечеринка у Лавалета была в самом разгаре. Сергей уже оттанцевал со своими невестами не меньше двух десятков танцев и сейчас стоял у стола с закусками, выбирая те, что повкуснее. Кормили у Лавалета, как обычно, превосходно. Они и правда смогли отправиться только через полтора часа. Девушки собирались очень долго, но зато результат был просто великолепен. Они вышли к нему нарядными и ослепительно красивыми, так что он не удержался и расцеловал каждую. С мамой тоже проблем не возникло. Она сказала, что уже подустала от такого большого общества и с удовольствием отдохнет в тишине этот вечер. Вот только его маленькие сестренки стали конючить, чтобы их взяли с собой. Но этот вариант сразу отвергла мама, отправив их снова гулять на улицу. Самой неприятной новостью оказался отъезд бабушки. Через полчаса после их разговора она сухо попрощалась со всеми и уехала в Москву, даже не потрудившись придумать для этого хоть какое-то приличное объяснение. Было заметно, что княгиня очень расстроена, но сделать с этим было уже ничего невозможно. Вспомнив об этом, Сергей снова загрустил. Он понял, что все же привязался к ней. Она была его настоящей родной бабушкой и действительно его любила, а Сергей старался никогда не причинять боль любящим его людям. «И почему жизнь так сложилась?» – подумал он с грустью. Бабушка хотела ему добра, хотя и по-своему. И он это сейчас понимал. Но также он понимал и то, что, вернувшись, он причинит боль своим невестам. Ни Ильи, ни Лайза не будут в восторге от перспективы жить в Москве. Они чужие в России. И даже хуже, они из семьи ее худших врагов. Сергей подцепил двузубой вилочкой еще один маленький бутерброд с семгой и, отправив его в рот, стал с удовольствием жевать. Вкус был просто изумительный. Еда хоть как-то отвлекала его от грустных мыслей. В этот момент из толпы вынырнул Маркиз Лавалет и, увидев Сергея, тут же ринулся к нему. «О, князь!» — воскликнул он в своей обычной экспрессивной манере. За то время, что Сергей с девушками провел на вечеринках у Лавалета, он уже привык к подобному. Маркиз выныривал из толпы, как чертик из табакерки, осведомлялся о том, как ему тут нравится, делился с Сергеем свежими сплетнями, Задавал пару каких-нибудь странных вопросов, а затем также быстро исчезал. В этот раз, похоже, сценарий повторялся, потому что Маркиз сказал, «Как вам тут нравится, друг мой? Вы всем довольны? О, выше всяких похвал, Маркиз! У вас, как обычно, все самое лучшее! Спасибо, спасибо за вашу похвалу, князь!» Продолжил Лавалет почти без паузы. «Я совсем забыл поздравить вас с вашей великой победой! Простите меня, вы наделали много шума этим подвигом «Все только о вас и говорят!» «Серьезно?» — спросил Сергей слегка удивленно. Он, конечно, заметил, что в этот раз его личность привлекла больше внимания, чем обычно. Но он не принял это всерьез, занятый своими мыслями. «О да, князь! Расскажите мне все! Это так интересно!» Сергей вздохнул. «Похоже, что от рассказа о схватке с моллюском уже не отвертеться!» «Маркиз, только между нами!» — проговорил он заговорщическим тоном. «Я вынужден сознаться, что на самом деле героем в этой истории был вовсе не я». «Да что вы! А кто же тогда?» «Мои невесты, Маркиз. Это они вытащили мою задницу из той переделки, в которую я попал. Эта тварь не давала мне никакой возможности атаковать ее. И если бы не они, то, возможно, я бы так и не выбрался на поверхность». «Невероятно!» — воскликнул Маркиз, сплеснув руками. Вы так скромны, что мне просто завидно. Я знаю очень мало людей, которые рассказали бы правду в подобной ситуации. А что это была за тварь? Не знаю. Мне было как-то не до ее изучения, Маркиз. Я был рад просто тому, что она умерла. Какая жалость, какая жалость! Со вздохом проговорил тот. А я так надеялся, что вы сможете пролить свет на эту таинственную историю. Увы, я рассказал вам все, что знаю. Князь, скажите. Вдруг тихо проговорил Лавалет. «Слухи о вашей помолвке со старшей матрики лайзе Доршильд тоже всего лишь досужая сплетня». .它的... в некотором замешательстве протянул Сергей. «Нет, Маркиз, это чистая правда. Я сделал мисс Доршильд предложение, и она его приняла. Поздравляю вас, князь, от всей души поздравляю. Думаю, вам будет завидовать большая часть молодых дворян всего мира. Скажите, а как вам удалось завоевать сердце этой львицы?» «Честное слово, я не знаю, что вам ответить, Маркиз. Просто так получилось, и все. Вы, как всегда, весьма скромный князь. Что делает вам честь? Пожалуй, я поделюсь с вами последними удивительными новостями. Представляете, королева Фредерико сняла опалу со своей сестры, принцессы Ингрид. Опалу, длившуюся почти двадцать лет. И больше того, вы не поверите, ходят слухи, что она согласилась на то, чтобы ее ненаглядный альпийский волк взял ее сестру в жены». «Вот в это я уже не верю. Это было бы совершенно невероятно, князь. Хотя после того, как Фредерико вчера выдала замуж свою племянницу принцессу Бенедикту за простого лейтенанта гвардии, я уже поверю во что угодно. Скажите, князь, вы ведь в последнее время часто бывали при астрогерманском дворе. Что вы думаете по этому поводу?» «Я?» И я буду очень рад, если ее величество действительно смягчило свой характер. На мой взгляд, королева Фредерика была слишком уж жесткой, даже для королевы. Вы хотели сказать жестокой, — поправил его Лавалет. Не волнуйтесь, ее прозвище «Железная Фредерика» вовсе не было ни для кого тайны, даже для нее самой. Она мне говорила это. «О, у вас был с ней настолько откровенный разговор!» — воскликнул удивленный Лавалет. «Что-то вроде того», — ответил Сергей, внутренне напрягшись. а его разговоре с Фредерикой знали считанные люди, и он думал, что это останется тайной. «Судя по вашему виду, князь, этот разговор был не из самых приятных». «Пожалуй, вы правы, маркиз, но рано или поздно всем нам приходится выслушивать не самые приятные вещи». «О, вы правы, но иногда это просто необходимо, верно?» — проговорил Лавалет каким-то очень уж странным для него тоном. «Верно, Маркиз, очень верно», — ответил Сергей, снова подцепляя вилкой бутерброд. Маркиз посмотрел на Сергея серьезным взглядом, а затем снова принял беззаботный вид и сказал, «Что-то мы с вами углубились в философствование, дорогой друг. Отдыхайте и выкиньте из головы все неприятности, хотя бы на сегодня». «Спасибо, Маркиз, я постараюсь», — ответил Сергей, улыбаясь. Маркиз поклонился и тут же нырнул в толпу. Сергей проводил его задумчивым взглядом. Кажется, Маркислава Летт вовсе не так прост, как хочет показать. Возможно, образ досужего скучающего сплетника из высшего света просто маска. Это надо иметь в виду. В этот момент размышления Сергея были прерваны Лайзе, которая спустилась к нему сверху и утащила его танцевать. Следующий час Сергей провел в воздухе. Лайза или Эмила просто не давали ему коснуться ногами земли. Он кружился и кружился в одном танце за другим. и в конце концов сказал, что дальше танцевать просто не в состоянии. Тогда они пошли гулять по саду, нашли свободный ольков из кустарника, где стали без помех целоваться. К его удивлению, Лайза оказалась ужасной скромницей. Она поминутно краснела и опускала взгляд. Было похоже, что такое откровенное проявление чувств ее до смущает. Лишь минут через пятнадцать им с Милой и Илью удалось растормошить ее настолько, что она почти перестала краснеть. И все равно Лайза вела себя слишком скованно, так что они вышли из укромного уголка и стали играть в догонялки на небольшой поляне. Вот тут Лайзу охватил азарт, и она расслабилась, начав смеяться и веселиться по-настоящему. Их общее веселье было прервано появлением маркиза. «Простите, простите меня, великодушно, ослепительные леди!» проговорил он, подлетая к ней вплотную. «Я вынужден просить вас отпустить вашего кавалера со мной!» «Дело чрезвычайной важности, клянусь честью, я верну вам его в целости и сохранности, и как можно быстрее». Девушки, конечно, забросали Маркиза вопросами, на что Маркиз ответил. «Прекрасные леди, нет, никаких дам, даю вам слово чести, что особо пожелавшая с ним встретиться мужского пола. Но имя его я вам, к сожалению, назвать не могу, потому что связан клятвой». Девушки еще немного потерзали Маркиза, а потом все же отпустили Сергея с ним. Как только разрешение было получено, Маркиз подхватил его под руку, и они буквально помчались к его дому. «Простите великодушно», — проговорил он, послав зов Сергею. «За всеми этими хлопотами я забыл спросить вас, хотите ли вы лететь со мной. Простите, простите, Маркиз, вы меня так заинтриговали, что я даже и не думал отказываться», — ответил Сергей, улыбаясь. «Я просто теряюсь в догадках, кто же мог послать вас за мной». «Неужели Его Величество, о котором вы так часто говорили, обратил на меня свое внимание?» «Ох, князь, ваша проницательность делает вам честь. Да, Его Величество инкогнито прибыли в мой дом и пожелали встретиться с вами. Совет запретил ему появляться на моих вечеринках, как неподобающих его положению, но время от времени Его Величество, устав от скучного двора, посещает мои сборища, чему я несказанно рад». В этот момент поток слов, извергаемый маркизом, прервался, и они оказались на балконе его дома. Маркиз галантно отворил дверь, и Сергей прошел в богато обставленную гостиную, где в кресле сидел и скучал, листая книгу светловолосый юноша примерно 25 лет на вид. Увидев вошедших, он встал, отправил книгу телекинезом на полку, после чего улыбнулся Сергею теплой дружелюбной улыбкой. Король Франции оказался выше него примерно на полголовы. «Князь!» «Представляю вам его величество, Карла Второго, властителя Франции!» Торжественно проговорил Лавалет. «Только не вздумай звучит тут все мои титулы, Реджи!» воскликнул король, замахав на Лавалета руками. «Как прикажете, ваше величество?» Серьезно ответил маркиз, кланяясь. «Реджи, ну прекрати! Мы же друзья! Веди себя как обычно! У нас ведь дружеская встреча, без протокола, а не официальный визит!» «Князь, я очень рад видеть вас», – проговорил король, снова улыбаясь. «Я очень сожалею, что из-за меня ваш отдых прервался. Спасибо вам, что согласились уделить мне немного своего времени». «Ну что вы, ваше величество, я очень польщен тем, что вы захотели встретиться со мной», – ответил Сергей довольно искренне. «Садитесь», – проговорил король, указывая на соседнее кресло. «Рейджи, налей нам чего-нибудь из твоих необъятных запасов». «Как прикажете, сир». Ответил Лавалет и отправился в угол комнаты к большому шкафу, оказавшемуся огромным баром. Пока Лавалет исполнял просьбу короля, Сергей и Карл II удобно устроились в креслах и стали изучающе смотреть друг на друга. «А он довольно красив», — подумал Сергей, рассматривая его величество. «Наверняка у него отбоя нет от поклонниц. Интересно, зачем же он меня позвал?» Продолжил размышлять он. «Скорее всего, будет выпытывать, что же случилось в озере». Или, хуже того, предложит жениться на своей сестре Моник? Хотя она вроде уже помолвлена с кронпринцем Вернером. В этот момент размышления Сергея были прерваны королем. «Князь, вы, наверное, сейчас гадаете, зачем я вас сюда позвал?» Проговорил Карл II, усмехнувшись. «Давайте я сразу удовлетворю ваше любопытство. Я позвал вас, чтобы предложить вам свою дружбу. Да, именно это и ничего больше». «Мне кажется, князь, что в вашем положении было бы очень неплохо иметь меня своим другом». Сергей промолчал, пытаясь сообразить, что же означают сказанные королем слова. «Я вижу, вы все еще ничего не понимаете. Все просто, князь. Дружба в нашем случае означает, что мы, как друзья, будем помогать друг другу в тех вещах, которых мы хотим добиться. Вы хотите спросить, откуда я знаю, что вам, князь, нужно?» «Ну, вы сами своими действиями рассказали мне это». «Правда?» – спросил Сергей удивленно. «Это какими же?» «О, князь, давайте я расскажу вам свои выводы и то, как я к ним пришел. А вы скажете, прав я или нет. Смотрите, вы уехали из России, потому что вам там не нашлось никакого места. Вы влюбились в принцессу Элири, а затем стали ее женихом. И то же самое произошло с принцессой Миланой, когда вы вернулись». но вы вовсе не остались на родине, а снова вернулись в Сталин. Понятно, что вас совершенно не устраивает ни Скандия, ни Россия. Именно поэтому вы так ухватились за Прин. Ведь он находится в нейтральной стране». «Тут вы, пожалуй, правы, ваше величество», — ответил Сергей задумчиво. «Но что из этого следует?» «Ну, учитывая то, что вы пытались завести плотные знакомства с Фредерикой...» Вы явно искали в ее лице того, кто сможет помочь вам противостоять давлению ваших будущих августейших родственниц, пытающихся перетянуть вас на свою сторону. И, судя по последним событиям, вам это не удалось. Именно поэтому я предлагаю вам опереться на меня. Во Франции вы всегда сможете найти место и для себя, и для вашей будущей семьи. «Хмм, интересное предложение», – задумчиво проговорил Сергей. «Но что от меня потребуется взамен? «Не так уж много, князь! Мне просто нужна ваша сила, сила супера!» Сергей чуть дернулся, и глаза его сощурились, а взгляд стал жестким. В голове его вихрем пронеслись не самые приятные мысли. «Нет, нет, не бойтесь, я не собираюсь вас шантажировать!» Быстро проговорил король, видя такую реакцию. «Не волнуйтесь, это вообще уже давно никакой не секрет. Мне доложили об этом через три дня после Нового года». «Я уверен, что остальные правители Европы, да и не только Европы, давно уже в курсе». Один я, как дурак, узнал об этом всего пару дней назад. Тихо проговорил Сергей себе под нос по-русски. «Что вы сказали?» – переспросил его Карл. «Да так, ничего». Немного хмуро ответил Сергей на Новоанглии. «И все же, что конкретно мне нужно будет сделать?» «Да, в общем, я надеюсь, что ничего». «Вам просто нужно будет немного постоять за моим троном, придавая вес всему, что я скажу и сделаю». «Вот и все. Я на 99% уверен, что никто из Совета не будет настолько идиотом, чтобы связываться с Супером, а у вас проблемы с Королевским Советом?» полюбопытствовал Сергей, не скрывая своего удивления. «Проблемы? Королевский Совет! Это просто одна большая проблема для меня!» ответил его величество с горечью. Он взял из протянутой руки лавалета толстостенный стакан с чем-то темным, плескающимся на дне, и отпил оттуда примерно половину. «Понимаете, князь, я король только по званию, вот так вот. Вся реальная власть принадлежит Королевскому совету, в котором верховодят моя мать и бабка. Именно они назначают министров и маршалов. А я всего лишь подписываю эти распоряжения, придавая им легитимность. Но почему? Вы ведь, кажется, можете распустить совет?» и назначить в него людей по своему усмотрению. Проговорил Сергей потрясенно. Чисто теоретически, князь, чисто теоретически. А реально после этого ко мне придут мать с бабкой и потребуют, чтобы я написал отречение в пользу своего двоюродного брата. Он, конечно, всего лишь середняк, а не ас, как я. И к тому же ему всего 12 Но я уверен, что никто и не почешется из-за этого. Моя мать и бабка держат всех вот здесь. Проговорил король, продемонстрировав свой кулак. «Да, только и мог пораженно протянуть Сергей. Откровения Карла Второго оказались совершенно невероятны. Он-то всегда думал, что короли и императоры правят единолично, конечно, прислушиваясь иногда к мнению советников, но вовсе не завися от них. И тут, оказывается, можно быть королем и при этом не иметь практически вообще никакой власти. Понимаете, мне нужен кто-то сильный, кто смог бы стоять за моим троном, как Мерлин стоит за троном моей кузине Эбигайл». «Ей повинуются без всяких выкрутасов, а не так, как мне, когда выпущенные мною указы забываются на следующий день после их опубликования». «Примечание. Кузина Эбигайл. Имеется в виду Эбигайл I, королева Великобритании. Конец примечания». «Эм, а почему вы не обратитесь к тому же Мерлину или кальпийскому волку?» – осторожно спросил Сергей. «Они ведь гораздо более серьезные фигуры, чем я». «О, нет, только не это». Экспрессивно воскликнул Карл. «Мне вовсе не хочется сменить одних кукловодов на других, да еще и прославиться как предатель родины. Но я ведь тоже не француз, я русский. Вы, князь, совсем другое дело. Вы связаны с Россией лишь формально, и все это прекрасно понимают. И к тому же вы вряд ли будете диктовать мне, что я должен делать, ведь правда?» «Наверное, да», — ответил Сергей, вздохнув. «У меня и так проблем хватает». «Вот именно! Это ведь отличная ситуация! Я нужен вам, а вы мне!» Проговорил Карл II, пытаясь быть как можно убедительнее. «Вы меня почти убедили», – проговорил Сергей с улыбкой. «Но все же вы понимаете, что мне нужно подумать над этим более серьезно. Влезать в чужие проблемы вот так с ходу я пока не готов». «И не нужно, князь! Моя мать и бабка вовсе не дуры. Они не будут даже пробовать решить что-то силой, узнав о том, что вы встали на мою сторону». «До настоящего сражения дело точно не дойдет». но я вас понимаю», – тут же добавил его величество. «Конечно, я дам вам время подумать. Давайте сделаем так. Встретимся здесь же через неделю. Поговорим еще, обсудим все нюансы. Я понимаю, что прошу от вас многого, но у меня просто нет другого выхода». Карл II замолчал и залпом топил все, что оставалось в бокале. «Сергей же так и не притронулся к спиртному». Его бокал так и остался стоять нетронутым на столике. «Хорошо. Я подумаю над вашим предложением, ваше величество», — серьезно ответил Сергей, кивнув для пущего эффекта. «Спасибо, князь», — ответил Карл II, вернув ему кивок. «Тогда до следующей встречи». «Идите. Вас, наверное, заждались ваши невесты». Король улыбнулся несколько печальной улыбкой и махнул Сергею рукой. Сергей встал и вышел через предусмотрительно открытую лавалетом дверь. Всю дорогу до поляны, где остались его невесты, Сергей размышлял над услышанным от Карла Второго. Да, ему действительно захотелось помочь, ведь быть королем и находиться в подобном положении ужасно унизительно. Но все же, ну какое ему дело до того, кто реально правит Францией? Зачем ему влезать еще и в местные интриги? Ему и своих проблем хватает. Сергей долетел до места, где оставил девушек. В сильно задумчивом состоянии. Его тут же закидали вопросами, но он отмахнулся от них, сказав, «Нет, никаких женщин не было, не придумывайте. И хватит меня нюхать», — воскликнул он, отмахиваясь от Илли. «Я вам потом расскажу, с кем разговаривал. Тут не самое подходящее место». «От него и правда не пахнет чужими духами», — сказала Илли с улыбкой. «Ладно, давайте тогда продолжим игру». Они снова стали играть в салочки, но Сергей так и не смог выбросить из головы прошедший разговор и играл из рук он плохо. Девушки очень быстро это заметили, и игра сама собой угасла. Лайза покачала головой и предложила вернуться в принт, что и было всеми поддержано. По дороге Сергей решил, что посвящать девушек в предложение короля не самая лучшая идея. Поэтому, когда они зашли в гостиную и его снова забросали вопросами, он ответил, что они с Карлом II разговаривали о всякой ерунде и ничего больше. Конечно, ему тут же надавали советов, чтобы он ни во что не вмешивался и не давал никаких обещаний. На что Сергей покивал и пообещал, что так и сделает. На этом разговор завершился, и все отправились спать. Следующее утро Сергей, как обычно, начал с тренировки, после чего позавтракал и заглянул к Эйши. Эйши все так же лежала на кровати, не подавая никаких признаков пробуждения. Аппаратура равномерно гудела, показывая, что ее состояние стабильно, но не более того. Сергей подвинул стул и уселся на него, взяв по обыкновению руку Кайши в свою и чуть ее погладив. «Привет, Кайши!» — весело сказал он. «Я сегодня снова тренировался. Не волнуйся, я не прошу тренировки. Я к ним уже привык». Сергей снова погладил ее теплую руку. Ему почему-то казалось это важным — гладить Кайши по руке. И он делал так каждый раз, когда ее навещал. «Кайши, знаешь...» — проговорил он тихо. Я вчера встречался с французским королем Карлом II, и он, ты не поверишь, предложил мне свою дружбу. И ему нужна помощь, чтобы стать королем не чисто формально, а на самом деле. Честно говоря, мне его жалко. Быть в его положении, когда все решения принимаются за тебя, мне кажется ужасно унизительно. Но все же я не знаю, стоит ли мне влезать в эти дрязги. Понимаешь, я тут подумал, а может это и хорошо, что он сам не принимает никаких важных решений». «Возможно, у него и не получится править так же хорошо, как это делают его мать и бабка. Он ведь довольно молод, наломает дров, и кивать все будут на меня. А я ведь вовсе не Мерлин и не мой дед. У меня нет за плечами сотни лет опыта управления. Откуда я знаю, насколько Карл II хорош как правитель? Наверное, мне стоит для начала узнать его получше, прежде чем вот так вот сходу нырять его проблемы с головой. Как ты думаешь?» Сергей посмотрел на Кайши, но та так и лежала неподвижно. Он вздохнул и, положив ее руку на одеяло, сказал, «Ну ладно, я пойду. Мне нужно дочитать все, что я нашел про вампиров. Я к тебе попозже еще загляну». Весь остаток дня Сергей просидел за монитором в кабинете, перечитывая все, что он нашел о вампирах. Даша и Ира попытались вытащить его погулять, но он отговорился тем, что ему нужно учиться. И они разочарованы убежали гулять без него. Его невесты поочередно тоже попытались вытащить его из-за стола в кабинете, и также безрезультатно. Сергей даже не пошел на ужин. Единственное, на что его хватило, это проводить маму и сестренками до портала внизу. Он взял с них обещание, что они приедут на следующие выходные, после чего снова засел в кабинете, просидев там до полуночи. К сожалению, большого толка от прочитанного не было, Да, он стал лучше разбираться в разных степенях вампиризма, но никаких намеков на хоть какие-то методики лечения тех, кого вирус успел преобразовать, он так и не обнаружил. Сергей решил, что завтра после занятий он сходит на кафедру вампирологии и поговорит с кем-нибудь из тамошних преподавателей. Может быть, они хоть что-то ему подскажут. С такими мыслями Сергей и отправился спать.